ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ЛЕГЕНДА О ЯБЛОКЕ Немало еще людей, которые знают о Ньютоне лишь то, что связано с рассказом о яблоке. Сергей Иванович Фавилов. ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ Царица Грозная Чума теперь идет на нас сама, и льстится жатвой богатой, и к нам в окошко день и ночь стучит могильной лопатой. Что делать нам? Александр Сергеевич Пушкин Комету 1664 года наблюдал не только Ньютон, ее видел и вся Англия. Незадолго до Рождества мелкий клерк, сохранивший в самые тяжкие дни верность Стюартам и за это награжденный Карлом II должностью крупного чиновника Адмиралтейства Сэмюэл Пеппис, сидя в уютной гостиной своего роскошного лондонского дома, записал в дневнике, позже столь знаменитым. Здесь много говорят о том, что по ночам видна комета. И еще через несколько дней. Сейчас необычайно холодно. Наступил долгий морозный сезон. Комета видна очень ясно. Комета была страшным знаком, предупреждением небес о предстоящих несчастьях, наслаемых на страну, на народ, на монарха за их прегрешение. Говорили, что комета – знак наказания за пьянство и распутство, царивший при дворе, за вседозвольность и нечестивость, за отказ от пуританской морали Кромвеля. Как бы сомневаясь в том, все ли правильно поймут недобрые знамения, небеса представляли в предупреждение и другие вещи-знаки. и Все страшные. Астрологи наблюдали за кровавым Марсом и видели, что он подходит близко, слишком близко к жестокому и беспощадному Сатурну. Это могло означать лишь одно – предстоящий вскоре конец света и страшный суд. С ужасом указывали на дневное небо. Там облака образовывали странные фигуры – напоминающие гробы. В морозной тишине разносились неслыханные странные звуки. В канун Рождества в Лондоне было тревожно. Город погрузился в зимнюю темноту, как никогда страшный холод сковал дома и жителей. Темза подмерзала у берегов. Вдоль реки чадили факелы. Они помогали лоцманам прокладывать путь к докам. Указывали направление другого берега тем, кто задержался в центре, на левой стороне. На узких улицах тоже горели факелы. Дрожащие огни помогали отыскать дорогу горожанам, спешащим к холодным своим постелям. Постепенно и дынные таверны, полные пьяного пения, и респектабельные дома богатых лондонцев, наглухо запертые и молчаливые, потонули во мраке наступающей лондонской ночи, тишина которой прерывалась лишь монотонной скороговоркой стражников. Ночь холодна, все спокойно. В ту ночь колокола всех лондонских звонниц возвестили страшную весть. На одном из домов появился Красный Крест – знак чумы. Чума была на пути к Лондону. Чума, как всадник апокалипсиса, приближалась к столице, и копье его было занесено. В те времена, как, впрочем, и позднее, англичане считали, что все дурное приходит из-за границы. Но напрасно перехватывали в нижнем течении Темза вражеские голландские корабли, Напрасно устраивали долгие карантины для судов из России и Индии. Чума гнездилась в самом Лондоне, в его грязных подпольях полных крыс. Крысы прокапывали далекие ходы и давно уже соорудили под Лондоном свое царство ночи и болезни, которое неизбежно должно было вступить в столкновение с царством дневным. Знаки чумы, окруженные розовыми кругами точки, рано или поздно должны были появиться у лондонцев. Да и как могло быть иначе, если тот же самый вельможный Сэмюэл Пепес не имел в доме туалетной комнаты? В городе не было ни канализационной системы, ни системы водоснабжения. Он был завален гниющими отбросами. Зловонные ручьи, потоки нечистот текли к Темзе. Но еще хуже было за городскими стенами, где жил беднейший лондонский люд, продяги и преступники, где ютились бездомные. Там, где сейчас располагается шикарная Нью-Оксфорд-стрит, раньше стояла маленькая церковь святого Жильса на полях, служившая местом, где преступники, осужденные на повешение, получали последнюю чашу перед тем, как тюремная карета отвозила их тенистыми лиственными переулками на виселицу в Тайберн. Когда в апреле 1665 года задержавшаяся весна согрела, наконец, трущобы вдоль Тайбернской дороги В приходе святого Жильса, земля начала источать смрад. То ли города слишком быстро росли и новые кварталы строились на свалках и кладбищах, то ли другие были на то причины, только смрад разложения возвестил лондонцам весной 1665 года приход большой чумы. Никакие методы лечения не годились для борьбы с чумой. Пациенты умирали в один-два дня. Скоро стало не хватать гробов. Не было покоя от меланхолического звона погребального колокола. Похороны были запрещены, но этим распоряжение пренебрегали. Каждые похороны превращались в источник новых смертей. Бедные старухи соглашались за несколько шиллингов осматривать больных. Люди бежали, бросая дома. На рыночных площадях глашатые зачитывали списки умерших и советы, как уберечься. Аптекарь Уильям Бокхарт магазинчик которого помещался недалеко от таверны «Белое сердце» в приходе святого жильса пытался выяснить причину болезни, но знаний его не хватало. Он пытался лечить тем, что согревал больных, помещая на их грудь щенков мастифа, давал глотать анисовку, предлагал избегать рыбы, некоторых сортов фруктов и овощей. Он считал, что лучшим средством лечения и предотвращения болезни будет херес, принимаемый примерно по пинте в день. Оставаясь человеком своего времени, Он смог, однако, опровергнуть многие ходячие представления о борьбе с чумой. Так он доказал полную бесполезность ношения амулетов, курения табака, питья бренди и окуривания помещений. Он оставил лучшее описание чумой и умудрился, исследовав тысячи больных, не заболеть. Впоследствии, когда с чумой было уже покончено и в Англии, и во Франции, и в России, и в Чехии, и в Голландии, и в Испании, он рассказал обо всем этом на заседании королевского общества президентом которого был Ньютон. Магистрант распорядился заколотить все зачумленные дома вместе с их обитателями, а потом и огородил район наибольшей смертности, весь приход святого Жильса. Соорудили баррикады из камней, поставили часовых. В конце апреля Семюэль записал «В городе большие опасения относительно болезни, возникшей в Лондоне. Говорят, два или три дома уже закрыты. Боже, защити нас!» Центр города продолжал жить прежней жизнью. Молодые люди резвились в лесах и полях, недалеко от северных стен. Богатая и сановная публика ходила в театры на южном берегу Темзы или в Королевский театр на Дрюри-Лейн, где начинала свою карьеру несравненная Тритти-Витти, только что оставившей торговлю апельсинами. Сэмюэль Пеппес, Джон Ивлен и Кристофер Рен усердно посещали собрания Королевского общества. Там ставил свои эксперименты и рассуждал о законах тяготения великий фантазер Роберт Гук. С майским потеплением в натиском чумы пал Холборн. Колокола уже не звонили, они не успевали отмечать смерти. День и ночь погребальные кареты сновали по улицам в могильном молчании. Тишина была настолько глухой, что можно было слышать, как тем забьется о барке Лондонского моста. Лондонцы с надеждой смотрели на Быстрины Темзы, думая, что широкая могучая река преградит путь чуме. Но она воровски перешла по старому застроенному мосту на другой берег, неспешно захватила Клэркенуэл Криппелгейт. Ее поступь пугала медлительностью и неотвратимостью. Наступала очередь Сити. Осенью был поражен Уэт -Чеппел. Затем чума достигла западных приходов, Саутерка. Наступая к западу, чума покидала восточные районы города и оставляла после себя пустые улицы, заколоченные дома и лавки, гробы, составленные прямо у двери. Член королевского общества Натаниэль Ходжес получил разрешение и произвел первое анатомическое вскрытие умершего от чумы молодого человека. Городские бродяги поднимались еще до восхода солнца, боясь, чтобы их не приняли за больных и не увезли в чумной карете хоронить заживо. У ворот вновь заколоченных домов с живыми покуда обитателями встали стражники. Им платили по шиллингу в день. Чумные сестры, запертые вместе с больными в зараженных домах, получались только же за неделю. Недостатка в добровольцах не было. Лондон был полон безработных. Было приказано убивать всех собак и кошек, и за каждую тушку платили по два пенса. Столько же платили за каждого выявленного больного. Школы были закрыты. Никто ничего не брал из рук незнакомцев. Монеты в лавках хранили в воде. Король и двор переехали в Хэмптон-корт. Чума, меж тем, по мощенным дорогам преодолевала мили от города к городу. Норвик, торговый центр на перекрестке дорог, пал одной из первых ее жертв. Чума медленно продвигалась на север, к Ньюкаслу По дорогам угольных торговцев По протаренным путям перекочевала в Кулчестер, двигалась в сторону Питербору и Кембриджа. В Кембридже воцарилась паника. Вместе с потоками беженцев к нему двигалась черная смерть. Члены колледжей, бакалавры, шкалеры и младшие студенты переписывали из старых книг противочумные рецепты. Невзирая на различия философских школ, искали их и у Галена, и у Парацельса. И главное, совпадало. Нужно было бежать подальше от людей, от болезни, от оживленных дорог, от перенаселенных городов. Важно было знать, как обезопасить себя. Книги рекомендовали клестиры, слабительное, рвотное, корень желейки, драконовую воду. Сатану изгоняли с помощью визельбула. Записывали рецепты профилактических средств. Возьми кору ясеня, фунт зеленых грецких орехов, мелко поруби, по горсти вдовушки и вербены. две драхмы шафрана, полей самым сильным уксусом, который сможешь достать, 4 пинты. затем пусть все кипит на малом огне, потом положив в закупоренном сосуде на ночь на уголье. после того, подогрей еще раз на медленном огне, слей воду, лежи в постели, тепло укрывшись одеялом. две унции этой воды пить. записывали лекарства на случай заражения. возьми цыпленка или молодого каплуна или куропатку, по три или четыре жаворонка, добавь немного телячьих ножек, апельсин и лимон, порежь на кусочки, полфунта свежих корней козельца, порезанные засахаренные корки апельсина, засахаренные стебли дягеля Анжелики, настойку розы, барбариса, черной смородины, корицы, мускатного ореха, нюхательную сольки кипятите вместе с квартой воды и квартой белого вина. Были лекарства и для бедных. Съедать по утрам вместе с хлебом и маслом 12 лепестков руты. Совсем ничего не стоили. Магические заклинания. Пега, тега, сега, доцемена, мега. Кембридж готовился. Запретили стурбриджскую ярмарку, прекратили службы в церкви Святой Марии, занятия в школах. В мае Исаак получил несколько строк от матери Анны. Вот что сохранилось от этого послания. Анна Эйскоу Ньютон Смит Исааку Ньютону. 6 мая 1665 пятого. Исаак. Пропуск. Получила твое письмо и понимаю, что ты? Пропуск. Письмо от меня с твоей одеждой, но? Пропуск. Никто тебе? Пропуск. Что дарят тебе твои сестры? Пропуск. Передают свою любовь и моей материнской люб? Пропуск. Тебе и молитвами Господу от тебя? Пропуск. Твоя любящая мать Анна Вуллстерп. Ни слова о чем я. Ньютон решил бежать в Вуллстерп и ждал лишь официального разрешения уехать. Только 8 августа 1665 года Джон Пирсон собрал членов колледжа и студентов в Тринити-Холле. Он, призывая на всех благодать Божию, распускал колледж по случаю чумы до лучших времен. Студентам, уезжающим в деревню, разрешено было получить на руки полуторамесячное удовольствие. Подписи Ньютона на документе о получении денег нет. Он, не выдержав, покинул колледж на неделю раньше. Исаак взял с собой... сушеные стебли Анжелики, набор ароматических трав, положил в сумку трехдневный запас пищи, купил в дорогу немного испанского вина. И уж, конечно, взял с собой и блокноты, и книги, и призмы, и линзы. Он не собирался терять время. Дорога была тяжелой. Несмотря на запреты, на север тянулись колонны беженцев, на повозках и пешком. Рассказывали, что вокруг лютуют разбойники. Говорили, что одеты они плакальщиками, и носят на плечах гроб. Стражники обходили их стороной и лишь позже узнали, что в гробах прятали награбленное добро. В Улстроп он прибыл на четвертый день. Домашние перепугали его теплотой своих приветствий. Он думал только об опасности заражения. Со временем он немного освободился от своих страхов. Вокруг простирались наливающиеся осенней тяжестью поля и луга Линкольншира, вольного края, где живут трудясь и наслаждаясь. Выйдя из дома, он оглядывался вокруг, но уже не видел шпилей Грентомской и Уитомской колоколи. Он стал близорук. Что-то заставляло его по-новому, пристальней, всматриваться в обычное знакомое забытое. Исаак стал различать и яркие цвета, и нежные оттенки растений. Он полюбил нежно-желтые цветки анимонов и золотистые цветы асфаделии. Он обнаружил вблизи Вустерпа редкое растение с ягодами благородного малинового цвета, сок которых можно было использовать как чернила. Они давали на бумаге сочный синий цвет. Исаак изумленно наблюдал богатство природы, создавшей все эти переливы цветов, их тончайшие оттенки. Можно ли найти какую-то систему в этом бесконечном разнообразии? Можно ли разгадать язык, которым написана книга природы? Здесь, в Улстропе, рядом с матерью Анной, он чувствовал себя спокойно. Чума проходила стороной по северной дороге, видный из окон манора, и не затронула имение. Здесь он ничего не боялся, он был счастлив. Как и раньше, много лет назад, в гражданскую войну, опасность, грозившая со стороны северной дороги, миновала их.